Андрюха, у нас «Бесы» Достоевского. «Что-то мне все это не нравится», — шепчу я, но мой голос все равно эхом разносится по парадной. «Боишься, что ли?» — хмыкает Славка. «Ничего я не боюсь», — раздраженно отвечаю я. «Так не бывает», — бросает наблюдающий. «Все чего-то боятся, и ты не исключение». Язык предательски чешется ответить какой-нибудь колкостью, но я стоически сдерживаюсь. Мы вообще-то сидим и ждем, когда явятся нарушители порядка. Сидим мы, к слову сказать, на ступенях ротонды на Гороховой улице. На человеческом слое города ротонда слывет местом, исполняющим желания. С некоторых пор желания стали сбываться почти мгновенно, только в довесок к ним, как многотомные труды партийных бонс к трем мушкетерам, народ стал получать и воплотившиеся в реальность страхи. Ответственность за это взяла на себя группировка бесы Достоевского, разумеется, состоящие из самых настоящих питерских бесов. А те, кто несет ответственность за закон и порядок, сообразили-таки отправить в ротонду Славку, наблюдающего, которому по должности положено хранить равновесие сил на всех слоях города и вмешиваться, если оно нарушено. Славка, в свою очередь, позвал меня. «Наблюдающий, ты ли это?» У входа бьет фонтан искр, и из него материализуется тип в длинном черном пальто. «Апостол твой, смотрю, тоже при тебе. Не просил еще открыть секрет?» «Не смешно» ворчит Славка. «Что? Оскорбляю чувства верующих? Я без, Мне сам Бог велел!» «Мелко, без, мелко!» Голос наблюдающего звучит устало. «До того, как я призову тебя и твою группировку к ответу, скажи мне, чем вы руководствовались? Культура потребления у людей превысила все разумные границы», отвечает тот. «Так пусть получают по полной программе. Если хотят, чтобы сбылось то, о чем они грезят, пусть имеют и то, чего боятся». «Логично», — кивает Славка. «Но это нарушение. За свои желания они чем-то платят. За страхи нет». «Никакого нарушения нет», — возражает бес. «Страхи они получают бонусом. Это дополнение к желанию, подарок фирмы». Андрей, говорит мне Славка холодным официальным тоном, сейчас он будет нас забалтывать. В словах Беса может не быть правды, но всегда будет логика, поэтому ты следишь за мной, я за тобой, и мы вместе за ходом его речи. После чего вновь обращается к Бесу. Ваша, как ты изволил выразиться, фирма Кратонде не имеет никакого отношения. Имеет. «Она — часть города! Мы — часть города!» «Примерно так», — шепчет мне Славка и сообщает бесу. «Люди приходят сюда загадывать желания, а получают реализацию страхов. Это нарушение». «Нет, это не нарушение», — отвечает бес. Приближается к лестнице, ставит ногу на ступеньку и выжидающе смотрит на нас. В его глазах блестит лукавство. Бойтесь своих желаний, говорят люди, а мы говорим, возлюбите свои страхи. По сути, они жаждут страхов не меньше, а то и больше, чем желаний. Они много думают о страхах, смакуют их. Так почему бы не подарить им то, чему они уделяют столько внимания? Это нарушение, упрямо твердит наблюдающий, но мне кажется, что его слова пролетают мимо беса и вязнут во мраке, сгустившимся в ротонде. «Признайтесь, вам ведь тоже страшно!» — скалится бес. «Вы боитесь, что вы не настоящие, что вас не существует? Вы боитесь, что каждый из вас — лишь сон или порождение фантазии другого, что вас кто-то просто взял и выдумал?» «Замолчи!» — Славка вскакивает и смотрит на беса сверху вниз. Если один из нас сон или фантазия другого, значит, этот другой гарантированно существует. Я без сеять сомнения — смысл и дело моей жизни. Что ж, пусть один из вас и существует, но тогда второй — нет. Кто именно, подлинно вы не узнаете никогда и продолжите бояться». Вам не останется ничего иного, как только стремиться к собственной гибели, поскольку лишь в момент перехода вы сможете понять, были ли настоящими. Бес говорит хорошо поставленным голосом. Его слова весомы и оточены, они бьют точно в цель. Славка молчит. Я ощущаю, как клокочет в нем невысказанное и не понимаю, чем могу его поддержать. Медленно поднимаюсь и встаю рядом. Бес смотрит на нас и улыбается доброй, заботливой улыбкой. У бесов Достоевского есть все, чтобы привлечь людей на нашу сторону. Доверительно сообщает он. Реализация страхов — ничтожная плата за то, что они получают. Вот увидите, скоро люди привыкнут к тому, что в нагрузку к желанию идет страх». Они смирятся со страхами, поскольку на другой чаше весов будет лежать быстрое получение желаемого. Более того, люди взбунтуются, если отнять у них эту возможность и назначить виновного. Слова беса обволакивают, но сквозь пелену я замечаю нестыковку. Так бесы Достоевского наказывают людей за чрезмерное потребление или переманивают их на сторону тьмы? Спрашиваю я. Без удивленно моргает. Перед глазами светлеет, и мне становится легче дышать. Наблюдающий пожимает мою ладонь в знак благодарности. «Если вы наказываете людей, то занимаетесь не тем делом, не в том месте и без разрешения вышестоящих инстанций», — говорит Славка. «Если же вы соблазняете малых сих, будьте добры показать разнарядку и план проведения работ». В общем, как ни крути, нарушение на лицо. Давайте решим вопрос миром, грустнеет Бес и делает шаг назад. Не мир пришел я принести, но меч, цитирует Славка, и в его голосе звучит сталь. Я, наблюдающий, заявляю о нарушении. Как глава группировки Беса Достоевского... «Я снимаю с нас ответственность за происходящее, потому что оно больше не происходит», — чистит бес. «Если вам, господа, нужны документы, приходите завтра на нашу конспиративную квартиру. Уверен, адрес вы знаете». Бес щелкает пальцами и исчезает, оставляя за собой запах серы и горелых спичек. Славка тяжело вздыхает и опускается на ступени. «Признаю, я действительно боюсь» говорю я, садясь рядом с ним. «Боюсь, что этот бес был прав, и одного из нас на самом деле не существует, а может и нас обоих». «Ты же слышал, он бес, и его дело — сеять сомнения», — с горечью отвечает Славка. «Если ты говоришь, что видишь все это во сне, если тебе есть куда просыпаться, значит, ты однозначно настоящий. Я прихожу на твой зов и работаю с тобой». Я стараюсь подбирать слова так, чтобы они были и логичными, и правдивыми. Так что ты тоже есть. Невозможно помогать тому, кого нет. Значит, мы настоящие, — соглашается он. Даже если мы порождение чьей-то фантазии, на всякий случай уточняю я, «вольное порождение города», — усмехается наблюдающий. «Успокойся, Андрей Васильевич». В этой ипостасе ты точно существуешь и в кино, и во сне, и в текстах, и в воображении, и вообще. Город состоит из множества слоев — фантазии, сны, сказки, мифы, кино, книги, уровни людей и пространство волшебных существ. На одном из таких слоев, в ротонде на Гороховой улице и вот в этой самой ипостасе, сижу я — и до меня неспешно доходит, что я не только не знаю Славкиного отчества, но даже не знаю его полного имени». От автора. Ротонда по праву признана одной из самых мистических локаций Санкт-Петербурга. Расположена она в доме 57 по улице Гороховой, дом Яковлева-Евментьева, дом с ротондой. Известность ротонда приобрела в том числе благодаря легендам о тайных собраниях петербургских масонов и сопровождавших их событиях мистического характера. Она считается местом, откуда можно попасть в параллельный мир или перенестись в другое измерение. Согласно одним городским мифам, по ступеням ротонды в наш мир иногда приходит нечистая сила, которая умеет исполнять желания. По другой версии, Желание исполнять стены ротонды и сама территория, где она находится. В настоящее время в ротонду можно попасть с экскурсией, а под записки с желаниями там отведен специальный уголок.